Глава 45. Безжизненное тело лежало на полу, и капля крови упала на ковер, так и не потревожив царившую в зале тишину. Молодой парень сжимал в руке, испачканный в крови амулет, и очень долго на него смотрел, будто был заворожен. Ха! вздохнул он, наконец, разорвав эту гнетущую тишину, и медленно поднял обе руки, надев этот амулет себе на шею, прямо поверх багрового доспеха. Примите мои поздравления, Ваше Высочество! Тут же раздался голос из угла этого зала. Беловласый мужчина, что все это время просто стоял там, решил заговорить именно сейчас. Однако, сделав это, он тут же себя дернул и исправился: Вернее, я хотел сказать, Ваше Величество! Тихо засмеялся тот, повернув голову, и окинув взглядом и этого человека, и стоящего прямо за ним, «Девушку. Твои люди принесли верные слова», — сказал он, скинув подбородок. «Этот король доволен». «Я рад, что смог вам угодить», — улыбнулся мужчина и посмотрел на место лорда, который сейчас занимал страдающий от боли правитель Западного королевства. «Так и я был прав», — прошипел тот, пытаясь подняться на ноги, но все, что у него вышло это подтянуть себя чуть повыше и не скатиться на пол. Ударившее его заклинание расплавило доспех на его груди, и тот просто прикипел к его телу. Мастер Гильдия отметил, что этот человек действительно не слаб. Потеряем сознание от боли, никто бы не удивился. Но он даже пытается подняться и стремится продолжать жить. «Когда ты ко мне пришел, я действительно был удивлен». Полностью проигнорировав заговорившего правителя, расправившись со своим отцом, молодой парень теперь, не отрываясь, смотрел на мастера гильдии авантюристов. «Когда ты сказал, что хочешь управлять гильдиями обоих королевств, это звучало как какая-то шутка. Однако, раскрыв свою ладонь на стальной перчатке, которой все еще сохранились следы крови, он сжал ее в кулак и усмехнулся. Смотри, как оно вышло. Похоже, я не прогадал. Придя сюда в такое время, я действительно выиграл эту войну почти играюще. Мне практически не пришлось ничего делать. Это хорошо. Ублюдок! Зарычал раненый король, вновь попытавшись встать. И этот человек, наконец, обратил на него внимание. Посмотрев на уже почти мертвого врага, Он вновь переместил взгляд на беловласову мужчину и легонько кивнул в сторону главенствующего в зале кресла. Докажи мне свою верность. С радостью. Тут же улыбнулся тот. Однако, сказал он, доставая за пояс очень тонкий и достаточно длинный кинжал, Позвольте мне сперва вас поблагодарить. О! Удивленно улыбнулся тот. «За то, что убили герцога, этот ублюдок посмел запереть мою дочь в темнице и едва ли не пытал ее. Я рад, что он сдох так жалко». «Ха-ха!» — снова усмехнулся тот и второй раз посмотрел на стоящую у самой стены девушку. «Так это твоя дочь? Ты смог это от меня скрыть?» «Никто не знал», — уверенно заявил мастер гильдии, — посмотрев на багровеющего и ждущего смерти короля. «Как бы я тогда смог действовать так свободно, если бы он знал?» Слушая смешки за своей спиной, он медленно приблизился к тому, кому когда-то поклялся служить и увидел в его глазах пылающую ярость. «Не нужно злиться, Ваше Величество», — сказал он с абсолютно каменным лицом. «Я». «Не желаю принимать смерть вот так!» Прошипел тот сквозь зубы и, собрав все силы, смог оторваться от кресла, поднявшись на ноги. Выпрямив спину, он скинул подбородок, как и подобает королю. И пусть его лицо мгновенно побелело от боли, он всеми силами старался это скрыть. «Я...» «Прошу прощения», — сказал мастер гильдии тем же каменным тоном и не дал тому закончить, двинулся вперед и вогнал свой кинжал прямо в тело своего правителя сквозь оплавленный доспех. Тонкий длинный кинжал пробил доспехи словно шило, и тот снова болезненно вздрогнул, выпустив изо рта кровавый ручеек. «На самом деле», — сказал державший оружие мужчина, наклонившись к умирающему королю к самому уху, «все пошло не так». Сжав рукоять кинжала, он еще сильнее вдавил его в тело, и глаза, получившего рану короля, стали почти пустыми. Ноги стали подгибаться, и он медленно стал заваливаться назад, снова сев в то кресло, откуда только что с таким трудом поднялся, но теперь уже чтобы остаться там навечно. Умирая в последние минуты своей жизни рассмотрев, как в глазах его убийцы полыхнула злоба, А у него тут же появилось осознание, что даже он, тот, кто этот нож занес, на самом деле не достиг чего желал. Ха". Выдал он, раскинувшись на кресле. Его жизнь померкла, запечатлив на лице довольную улыбку, полную довольства и презрительной насмешки. Стиснув кулак мастер гильдии, не мог больше ничего сказать, но эта последняя насмешка, в самом деле, задела его буквально за живое. Однако он все еще был жив и пусть он тоже проиграл, у него все еще была возможность отыграться. Потянувшись вперед к телу убитого им короля, он снял с его шеи амулет, практически идентичный тому, что носил человек за его спиной, но повторял он своей формой территорию его страны и подходил к своему брату грань к грани, словно утраченный кусочек самого дорогого в мире пазла. «Ваше Высочество!» Сказал он, не смея долго держать эту вещь в руках, и обернулся назад, посмотрев в глаза своему новому правителю. Едва он обернулся, как глаза этого человека намертво прикипели к амулету. Он даже не увидел сожаления в глазах того, кто этот амулет для него добыл. Рыцарь в багровом доспехе протянул руку и на мгновение остановился буквально в паре сантиметров от этого последнего ключа, а затем схватил его, словно только что проснувшись. «Я действительно был очень терпелив», — сказал он сам себе, осторожно погладив этот амулет указательным пальцем. «Люблю, когда мои ожидания приносят такие хорошие плоды». Сказав это, он поднял руки и тут же надел этот амулет себе на шею, так же, как когда-то надел амулет своего отца. И вокруг него тут же разнесся орел из голубого света. Вся комната, пропахшая кровью и пеплом, погрузилась в голубой туман, И все это тут же исчезло так же быстро, как и появилось, втянувшись тонким ручейком в покоящийся на шее своего хозяина предмет. Вместо двух кусочков пазла, обозначающих границы разделенных королевств, теперь на шее единственного короля висел один единый амулет, цельный и яркий, испускающий величественный свет. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Тут же рассмеялся тот, буквально весь голос. «Я знал!» Закричал он. «Я знал!» Ваше Высочество, даже мастер гильдии не сразу смог сообразить, что именно сейчас произошло. «Эти идиоты говорили мне, что наши земли были разделены нашим предком, так как он не желал войны между его детьми. Его сила была так велика, что каждый из этих вонючих прихлебателей с радостью был готов заглядывать прямо ему в рот». «Не смея его слушаться даже после его смерти!» Сказал радостно улыбающийся хозяин Амулета. «Ха, ха ха ха Разве мог такой могучий человек вести себя настолько жалко? Уверен, даже его сыновья его боялись. Уверен, они были таким сбродом, что каждый из них не мог себе позволить даже и третий подвигов, совершенных их отцом». Сказав это, он жал Амулет на своей шее едва сдерживая бушующее в сердце ликование. «Он хотел, чтобы они боролись!» — сказал он. «Он хотел, чтобы они друг друга убивали! Он хотел, чтобы у его ничтожных потомков появился сын, который будет достаточно жесток и восстановит и его страну, и его империю!» Слушая его слова, мастер гильдии растерянно посмотрел по сторонам, а затем на свою дочь. Прямо сейчас, казалось, сожалению, в его сердце прибавилось еще с целых три огромных короба. «Предок моей семьи был избран Богом и ждал, когда в его семье родится кто-то, чтобы ему эту силу передать!» Вновь заговорил тот, запрокинув голову к самому небу. «Ты долго ждал!» — ухмыльнулся он, разговаривая словно сам собой. «Любишь ли ты оправданные ожидания так же, как люблю их я?» Сделав глубокий вздох, он опустил голову и смог успокоить скачущее сердце. Вновь выпрямив спину, он еще несколько секунд молчал, пока на его лицо медленно не вернулось былое спокойное выражение. Повернувшись к главенствующему в зале креслу и медленно подойдя к нему, он с насмешкой осмотрел тело уже давно расставшегося с жизнью короля и снова улыбнулся открыл рот, чтобы что-то сказать уже остывающему трупу, а затем резко замер, заметив за креслом какое-то движение. Резко отступив назад и в сторону, он обогнул это место по дуге и увидел, что прямо за креслом сидит на ковре мелкая пещерная улитка, высунувшая из панциря свои усики и смотрящая на него во все глаза. «И как давно ты тут подглядываешь!» Ухмыльнулся он, естественно, узнав это создание. вашего воздушство!» Не успел он продолжить, как в двери этого зала постучали, а внутрь вбежал запыхавшийся посланник, едва способный говорить. «Ваше воздушство! Гоблины в городе!» Выпылил тот прямо с порога. «Не ори так сильно!» Ухмыльнулся хозяин амулета объединенных королевств и посмотрел сперва на прибежавшего посланника, а затем на продолжающую смотреть прямо на него, пещерную улитку. «Я это уже понял. Гоблины!» В отличие от спокойной реакции этого человека, и мастер гильдии, и стоящая за ним девушка, просто были в шоке, когда это услышали. «Ваше Величество!» Сказал тот, обращаясь к своему новому правителю. «Разве вы не прошли сквозь гоблинов, когда вели сюда армию? Вы их не убили?» Они спрятались у себя в ущелье. «И побоялись показаться», — ухмыльнулся тот. «Я хотел заняться ими, сразу как закончу все насущные дела». «Прошли мимо?» — шокированно прошептал тот. «Они даже не вышли. А теперь пришли сюда?» Резко обернувшись к посланнику, все еще трущемуся у порога, он почти что на него заорал. «Где они? Они уже у города! Они уже у замка!» — быстро ответил тот, но продолжая смотреть на своего принца. Ваше Высочество, мы не можем их сдержать. «Как это у замка?» Тут же вспыхнул тот. «Как они смогли вас пройти? Они что, с воздуха сюда свалились?» «Ваше Высочество!» Тут же запаниковал посланник, желая оправдаться, однако его голос мгновенно потонул в звуке разлетающегося на клочки стекла, и весь зал наполнили битые осколки и за внутрь предмета прямо сквозь витражное окно. Неизвестный объект разбился о пол и покатился в сторону, ударившись о стену, и так и замер в углу, просто погрузив, в шок всех, кто тут присутствовал. Раздался громкий вздох из того угла, где этот предмет разбился, и все увидели, как эта бесформенная на первый взгляд куча медленно встает и поднимает вид рослого гоблина с висящим на спине огромным деревянным мечом. Поднявшись на ноги, этот гоблин дернул плечами и демонстративно отряхнул от пыли свои деревянные доспехи, повернулся к смотрящим на него людям, осмотрел всех и как-то слишком довольно улыбнулся. "Здравствуйте", ухмыльнулся он. "Хотите поговорить о нашем боге?"